Часть вторая. Призови на помощь силы природы. Глава 1. Как наладить контакт с энергиями мира? Почувствуй связь с мирозданием. Когда мы чувствуем собственную энергию, нам открываются энергии природы. Здесь и начинается магия. Содружество с миром, совместное творчество с ним — вот что делает ведьму по-настоящему могущественной. Природа — Это все, что нас окружает, от самых далеких звезд и галактик до крошечного камешка под ногами. Ведьма, как никто другой, ощущает связь со всем мирозданием. Она и мир — это неразрывное единство. А потому источники ее энергии никогда не иссякают. А еще она знает, что мир вокруг живой, и она вступает в контакт с душой каждого растения, камня, а также стихиями земли, воды, огня, ветра. Она любит этот мир, и мир отвечает ей тем же. Знакомо ли тебе чувство слияния с природой, когда кажется, что всё вокруг – горы, растения, камни – родственны тебе? Если такое с тобой когда-либо случалось, значит, ты уже получила инициацию от самой природы. Она пригласила тебя в своё царство. Она посвятила тебя в магию. Практика единения с природой. Выйди в парк или в сад. Найди безлюдное место. Иди медленно, останавливайся около растений и цветов. Внимательно рассмотри их. Присмотрись к тому, что у тебя под ногами. Если тебе захочется что-то поднять и взять с собой, сделай это. Природа не просто так привлекает твое внимание к этим мелочам. В них как раз и заложена энергия, которая тебе нужна. Цветы и траву срывать не надо. Лучше сфотографируй или нарисуй то, что тебе понравилось. Время от времени останавливайся, чтобы посмотреть вверх, на деревья и на небо. Деревья, земля, небо, камни, трава, цветы – все излучает энергию, образуй общее энергетическое поле. Сосредоточься на потоке энергии внутри себя и мысленно соедини его с этим энергетическим полем, так же, как ты соединяла свою энергию с пламенем свечи. Медленно и глубоко вдыхай и выдыхай. Представляешь, что дышишь вместе с природой. Вдыхаешь и выдыхаешь ее энергию. Это поможет тебе почувствовать себя единой с природой и со всем миром. Зарядись энергией деревьев. Энергия деревьев – это то, что доступно всегда. Ведьма старается найти свое дерево. К каким деревьям тебя тянет, а к каким нет? Подойди к дереву, которое тебя позвало, и прикоснись ладонью к стволу. Попроси поделиться с тобой энергией. Если чувствуешь, будто тебя притягивает к дереву, доверься. Можно просто постоять, приложив к стволу ладони. А если хочется обнять ствол дерева, обними его. Обязательно обрати внимание, нравится ли тебе воздействие дерева, приятно ли его энергия, улучшается ли настроение. Не прерывай контакт, пока не почувствуешь, что достаточно. И не забудь поблагодарить свое дерево. Почувствовать энергию растений. Эта практика помогает более тонко ощущать природную энергию растений. Летом я выполняю ее в лесу, в парке или в поле, а в холодное время года провожу ее с комнатными растениями. Практика. Контакт с растением. Выбери любое понравившееся тебе растение. Разотри ладони и почувствуй движение энергии. Затем аккуратно поднеси ладони к растению. Держи их на расстоянии 15-20 сантиметров от растения, то приближая, то отдаляя, будто ощупываешь энергетическое поле цветка. Какой тебе кажется энергия цветка? Она приятна тебе? Если нет, значит, это не твое растение. Прекращай контакт и подержи руки под проточной водой. Если же все хорошо, продолжай практику. Прислушайся к своим эмоциям. Как влияет растение на твое настроение? Его энергия успокаивает тебя или бодрит? А может быть, у тебя появилось чувство радости, воодушевления? Или тебе захотелось что-то сделать? А может, нахлынули воспоминания? Не исключено, что это важная информация. Может быть, именно это растение способно помочь тебе исцелить какие-то прошлые душевные раны. Поблагодари растение и закончи практику. Я практикую контакт с растениями постоянно. Это позволяет мне настраиваться на волну природы и обмениваться энергией. Энергия места. Точно так же при помощи ладони и интуиции я могу почувствовать энергию земли, ветра, воды, причем даже на расстоянии, и ты можешь делать то же самое. Вспомни самые разные места, где тебе удалось побывать. Горы, моря, леса. Какое впечатление они на тебя производили? Возможно, какая-то гора показалась тебе дружественной. Рядом с ней ты чувствовала себя в безопасности. Тебе было хорошо и спокойно. А в каком-то другом месте было ощущение, исходящее от земли мощной силы, которая не даёт покоя, а, напротив, заставляет мобилизовать все свои силы, словно проверяя тебя на прочность. Опиши по памяти, Как на тебя действовала энергия мест, где ты побывала? Обычно место нам нравится тогда, когда его энергия нам подходит. И не всегда наше отношение к тому или иному месту зависит от красоты пейзажа. Бывает так, что самые красивые места оставляют нас равнодушными, тогда как от неприметного кустика или скромных полевых цветов может повеять таким теплом, радостью, покоем, что возле них захочется задержаться подольше. Красоту радует глаз. Но ведьма доверяет не столько глазам, сколько интуиции и умению ощущать энергетические вибрации. Внешняя красота может обмануть. А вот эти тонкие чувства – никогда. Экологичные отношения с природой Природная ведьма строит с природой экологичные отношения. Она никогда не нанесет природе вред, потому что природа Это друг и помощник. Ведьма уважает природу и соблюдает правила магического общения. Они таковы. Нельзя без крайней необходимости рвать цветы, ломать ветки или сорвать листья. Если растения нужны для магических настоев или ритуалов, нужно спросить у трав и цветов разрешение их сорвать. Ведьма не оставляет мусор в лесу и в других природных местах. Приходя на природу, ведьма приветствует духов места и просит разрешения находиться там. Можно также обратиться с просьбой о том, чтобы природные силы благоприятствовали тебе, чтобы ты была в безопасности в этом месте и твое пребывание там проходило благополучно. Когда будешь уезжать, не забывай попрощаться. Ведьма досконально изучает природу тех мест, где она живет. Она знает, какие растения здесь растут. Какие поблизости есть водоемы, леса. Она здоровается с деревьями, мимо которых ходит каждый день. Она знакома с каждым кустиком, и поэтому само место защищает ее.